Северная, ссылка, 1824-1826 годы. Пушкину 25 лет. По современным меркам он совсем еще молодой человек, но за его плечами уже очень многое. Учеба в престижном учебном заведении, бурная жизнь петербургского мажора, обвинение в вольнодумстве, ссылка, романы замужними дамами, обвинения в атеизме. Село Михайловское располагалось более чем в ста километрах от Пскова и в менее чем пяти километрах от Светогорского монастыря. Были у села и другие названия – Зуева, Пушкина. По межевым книгам 1786 года в селице Михайловском числилось – 1974 десятины до последней ревизии 80 душ мужского пола в 1835 году оно дало доходу 9000 рублей, а в 1836 году 3000 рублей. Примечание. Записка С. А. Соболевского о селице Михайловском, Пушкин и его современники. Выпуск, тринадцатая страница, сотая. Конец примечания. То есть за весь год столько же, сколько принёс поэту один бахчисарайский фонтан. Во времена Пушкина вела к село одна дорога через Сосновый бор. Рядом раскинулся луг, по которому извивалась река Сороть. Справа и слева находились два озера, за которыми высился большой лес. Поначалу родные встретили опального поэта как нельзя лучше, но потом выяснилось, что радость их не совсем искрена. Родной отец согласился осуществлять надзор за сыном. Сергей Львович должен был распечатывать всю переписку и фактически быть шпионом. Между отцом и сыном произошла крупная ссора и бурное объяснение. Причем Пушкин, как всегда, сильно жестикулировал. Отец, воспользовавшись отсутствием свидетелей, объявил, что Александр его бил, потом поправился, хотел бить, замахнулся, мог прибить. Это было заведомой ложью. Впоследствии сам Сергей Львович оправдывался, выкручивался, что, мол, имел в виду «убил» словом, что это был каламбур. После этой ссоры всеродные Пушкина уехали из Михайловского поэт остался в совершенном одиночестве досуг его скрашивали лишь верные слуги никит козлов и няня арина родионовна старушка описывали как чрезвычайно почтенную милую женщину лицом полную седую но с одним грешком любила выпить пушкина своего питомца она обожала именно по такому случаю и написано Выпьем, добрая подружка бедной юности моей. Пушкин поселился в совсем небольшом деревянном доме, стоявшем одиноко, почти в двух верстах от деревни Михайловская. От дома тянулись по обе стороны хозяйственной постройки. Перед домом, со стороны тенистого обширного парка, располагался небольшой сквер, в котором летом разбивали цветники. Дом во времена Пушкина уже начал вершать. Входивший сразу попадал в большую комнату, а налево было еще две комнаты, в которых располагались спальня и кабинет Пушкина. Рядом находилась еще одна обжитая комната его няни. Там стояло множество пяльцев, сюда приходили работать вышивальщицы из деревни, и все. Остальные комнаты даже не отапливались пушкин довольствовался старой обстановкой оставшейся еще отганнибалов в правый в три окна комнате где был рабочий кабинет стояла самая простая деревянная сломанная кровать вместо одной ножки под нее подставлено было полено на кровати обыкновенно валялись две подушки и халат а ствол был ломберный ободранный на нем поэты писал и не исчернили из, из помадной банки Некрашенный стол, два стула и полки с книгами довершали убранство этой комнаты. Но книг Пушкина своих в Михайловском почти не было. Он пользовался большой библиотекой в соседнем поместье Тригорское. Везде по комнате поэта были разбросаны исписанные листы бумаги, валялись обкусанные обожженные кусочки перьев. Пушкин всегда, с самого лицея, писал об глотками которое едва можно было держать в пальцах. Псковское общество Ближайшим городом был Псков. После жаркой и шумной Одессы Псков показался Пушкину заурядным губернским городом. Он насчитывал едва ли десять тысяч жителей, которые не могли похвастаться особым богатством и всего лишь сотню каменных домов. Достопримечательностью Пскова И в пушкинские времена, и ныне было множество древних храмов. Над городом возвышался собор из тёсаного камня, который виден был отовсюду. Чтобы добраться до города, нужно было несколько часов трястись в телеге. Поэт являлся в Псков по вызову губернатора барона Адеркаса, надзору которого он был поручен. Предание донесло стихи, которые Пушкин написал, остановившись на одной из ближайших Пскову почтовых станций. «Господин фон Адеркас, худо кормите вы нас. Вы такой же ресторатор, как великий губернатор». Конечно, поэт ездил в Псков не только по вызову губернатора, но и чтобы развеяться. Здесь у него были друзья, офицеры расквартированных в Пскове полков. Здесь жила Екатерина Ивановна Пущина, сестра лицейского друга-поэта. Молодая женщина была замужем за генералом Набоковым, командовавшим стоявшей в Пскове дивизией. Порой Пушкин приезжал в Псков, останавливался в доме штаб-суротмистра, помещика Гавриила Петровича Назимова. Здесь собиралось местное общество, офицеры Яхонтов, Великопольский, Цицианов и другие посвящая досуге беседам и гревштос стихам. Штабс-капитан Иван Ермолаевич Великопольский, автор нескольких сатирических и лирических сочинений, сочувствовал Пушкину. Сам он оказался на Псковщине после волнений в Семеновском полку, в котором служил. Солдаты тогда возмутились против бесчеловечного обращения, и полк был расформирован. Оба, и Пушкин, и Великопольский были заядлые, но невезучие картёшники. Состояние обоих было расстроено из-за карт. Случилось так, что однажды Пушкину повезло, и он выиграл 500 рублей, которых у Великопольского в наличии не было. Пушкин обратился к проигравшему с письмом, начинавшимся стихами. «С тобой мне вновь считаться довелось, певец любви, то резвый, то унылый». «Играешь ты на лире очень мило, играешь ты довольно плохо в штос». А оканчивалось письмецо просьбой передать пятьсот рублей на Зимову, которому Пушкин был должен. Великопольский деньги достал, но ответил тоже в стихах. Так началась забавная поэтическая дуэль двух картежников, один из которых был поэтом великим, а другой второсортным. Однако дуэль эта продолжалась несколько лет, даже после того, как Пушкин покинул Псков. Великопольский, высмеивая страсть Пушкина к картам, написал сатиру к Эрасту, сатира на игроков, и напечатал ее в Москве в 1828 году. Герой сатиры, проигравший в Штос не только свои, но и казенные деньги, был в некотором роде списан с Пушкина. Потом Великопольскому стало известно об одном скандальном происшествии, когда однажды Пушкин проиграл все бывшие у него деньги. Поэт предложил в виде ставки только что оконченную им пятую главу Онегина. Ставка была принята, так как рукопись эта представляла собою тоже деньги, и очень большие. И Пушкин снова проиграл. Следующей ставкой была пара пистолетов. Но здесь счастье перешло на сторону поэта. Он отыграл и пистолет, и рукопись, и еще выиграл тысячи полторы. Великопольский съязвил по этому поводу. Пушкин не остался в долгу и ответил эпиграммами. «Поэт-игрок, о, Беверли и Гораций, проигрывал ты куча сигнаций и серебро, наследие отцов, и лошадей, и даже кучеров» и с радостью на карту на злодейку поставил бы тетраь своих стихов, когда б твой стих ходил хотя в копейку. Мы не можем знать, обиделся ли великопольский на Пушкина или нет, но он был одним из тех, кто искренне оплакал безвременную гибель поэта. Михайловское душно для меня. У Михайловском Пушкин тосковал отчаянно. Современный психолог усмотрел бы в его поведении признаки глубокой депрессии. Прежде фронтоватый Пушкин стал одеваться небрежно, заботясь преимущественно только о красоте длинных своих ногтей. Именно в Михайловском Пушкин, линяясь, бриться, отпустил свои знаменитые бакенбарды, которые хорошо заметны на всех его поздних портретах. Во всех его письмах Плетневу, Вяземскому, Жуковскому Встречаются слова «грусть», «тоска». У нас осень, дождик шумит, ветер шумит, лес шумит, шумно, а скучно. Примечание пушкин Плетневу не позднее 19 июля 1825 года. Конец примечания. Мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. Примечание Пушкин Вяземскому П.А. 27 мая 1826 года. Конец примечания. «Отче, не брыни и не сердись, когда я бешусь. Подумай о моем положении. Вовсе не завидное, как не толкуют. Хоть кого с ума сведет». примечание Пушкин Жуковскому В.А. 6 октября 1825 года. Конец примечания. Уже вскоре по приезде в деревню пушкина пытался организовать побег, дав наставление своему брату Леву Сергеевичу подготовить все необходимое. Но вмешались родители и пресекли общение между братьями. Побег не состоялся. Не прошло и полугода, как Пушкин увлекся новым планом бегства через Дербцкий университет под видом пациента. Дело состояло в том, чтобы уговорить известного хирурга Мойера походатайствовать об отправке Пушкина в Дербт, как больного, нуждающегося в операции. Свидетельство о болезни поэту выдал инспектор Псковской врачебной управы Всеволодов. Однако Жуковский, узнавший о мнимой болезни Пушкина, принял все всерьез и очень встревожился. — Правда ли, что у тебя в ноге есть что-то похожее на аневризм? — спрашивал он. — Напиши ко мне немедленно о своем аневризме. Примечание. Письмо Жуковского Пушкину. Апрель 1825 года. Конец примечания. И добрый Жуковский обратился к Мойеру с просьбой самому приехать в Псков и осмотреть больного. А если требуется, то и сделать операцию. Мойер согласился. Он даже получил разрешение начальства и уже собирался в дорогу. Когда Пушкин узнал о таком обороте дела, он ужаснулся и отправил Мойеру письмо. «Умоляю вас, ради бога, не приезжайте и не беспокойтесь обо мне». Операция, требуемая аневризмом, слишком маловажна, чтобы отвлечь человека знаменитого от его занятий и места пребывания. «Благодеяние ваше было бы мучительно для моей совести. Я не должен и не могу согласиться принять его». Примечание. Письмо Пушкина Мойеру. 29 июля 1825 года. Конец примечания. С трудом Пушкину удалось отклонить заботливое попечительство друзей и родных. Мойер в Псков не приехал, но и план побега за границу через Дербт осуществить не удалось. Пушкин был в отчаянии. Известно, что когда сосед его и друг, студент Алексей Николаевич Вульф собирался за границу, поэт даже подумывал сопроводить его под видом слуги. Но приметная внешность Пушкина давала мало надежды, что этот замысел осуществится. Творчество. Однако постепенно Пушкину удалось справиться, соснедавшей его тоской вопреки опасениям друзей уединение в деревне не стало губительным для поэта он много читал размышлял писал стихи ему приходили письма от друзей старавшихся его подбодрить писали жуковский вяземский кондра релеев внушал ему не ленись ты около Пскова, там задушены последние вспышки русской свободы настоящий край вдохновения И неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы? Именно в Михайловском был задуман и написан Борис Годунов. Прогулки по средневековому Пскову помогли Пушкину в работе над трагедией. Утро Пушкин посвящал литературным занятиям. И утро это было долгим. Осенью он мог не покидать постели и не одеваться вовсе до обеда. Но именно в это утреннее время... Он самозабвенно писал. Когда позволяла погода, Пушкин выбирался на длительные пешие прогулки и много ездил Верхом. Там, наедине с природой, его посещало вдохновение. Раз возвращаясь из соседней деревни Верхом, обдумал он всю сцену свидания Лжедмитрия с Мариной в Борисе-Годунове. К сожалению... Вернувшись домой, он обнаружил, что пища бумага кончилась, а чернила выскали. Это обстоятельство помешало ему положить придуманную сцену на бумагу, а когда он принялся за нее через две недели, многие детали уже изгладились из его памяти. Пушкин говорил потом друзьям своим, восхищавшимся эту сцену, что первоначальная сцена, совершенно оконченная в уме его, была несравненно выше, несравненно превосходнее той, какую он писал. Однако, завершив Бориса, Пушкин был так доволен, что на радостях бил в ладоши и восклицал «Ай да, Пушкин! Ай да, сукин сын!» А в это время Пушкин завершил и другие, начатые еще в Одессе стихотворения. Разговор книгопродавца с поэтом, к морю, поэму «Цыганы» и продолжил работу над Евгением Онегиным. Всего в Михайловском поэтам создано около ста произведений. Стихи свои поэт отсылал друзьям в Петербург, Вяземскому, Дельвигу, и стихи эти печатались, они становились очень популярны. Так сильный поэт постепенно становился самым знаменитым стихотворцем России. Визит Пущина Изредка к сильному Пушкину заезжали друзья – Дельвик, Пущин. Однако навещать поэта было опасно, ведь Пушкин находился под двойным надзором – полицейским и духовным. Особенно запомнился поэту визит лицейского друга Ивана Пущина. Это было зимой. Пущин приехал в первой половине дня, когда поэт еще лежал в постели и писал «Несмотря на мороз, Пушкин выскочил навстречу другу в одной рубашке, и они обнимались на крыльце, один в шубе и в снегу, а другой — полуголый. Пущин привез Пушкину в подарок несколько бутылок его любимого шампанского и издание «Горе от ума», чему поэт очень обрадовался. а Друзья долго и задушевно беседовали. Много было шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной разговор коснулся и тайных обществ. Пущин намекнул, что не он один поступил в это новое служение Отечеству. Пушкин вскочил со стула и вскрикнул. — Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать. Потом, успокоившись, продолжал. — Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить, Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь? Верно, я этого доверия не стою, по многим моим глупостям. Но дружеская их встреча была прервана. К крыльцу подъехали еще сани, то был настоятель соседнего монастыря, осуществлявший надзор за ссыльным поэтом. Ему уже донесли, что у Пушкина гости и он лично приехал узнать, кто приехал. При его появлении Пушкин сразу сник, присмирил, и демонстративно раскрыл лежащие тут же на столе четименнее душеполезные христианские чтения шампанское спрятали зато поэт достал бутылку рома и велел поставить самовар священнослужитель был большой охотник до чаю с ромом пун пробыл у друга весь день, но ночевать не остался в тот день одиннадтого января тысяча года Друзья еще не знали, что то была их последняя встреча.